749. -е. Матерь Агни-йоги. Чашу яда земного испевали великие духи, приходившие в мир. Чашу яда испевает ученик. Помимо всех обычных жизненных тягостей, огорчений, страданий, пространственный яд является особенно сильным, его избежать невозможно. Слишком уж много выдыхается злобы дыханием людей. А пространство впитывает в себя все до времени, пока не переполнится, и пока страшный обратный удар, вызванный разновесием стихий, не обрушится на них с невиданной силой. Считают человека подобием Божьим, но не верит что он наделен энергиями, способными в случае злоупотребления ими вызывать катаклизмы, катастрофы и стихийные бедствия. Пока не верит но скоро поверит Поверить должны, ибо восстание стихий будет ужасным.